Глава вторая. Сивцев-вражек. Вот гуляла она недавно по Арбатским переулкам. И опять остановилась как вкопанная. Здесь ей уже ничего вспоминать не нужно было. Этот домик она знала хорошо. В какой-то период жизни заглядывала Ирина сюда регулярно. Там была парикмахерская. Сегодня в небольшом двухэтажном аккуратном особняке располагался модный ресторан. Всё, как сейчас принято. Стиль лофт, высокие потолки, кирпичные стены, барные столы и стулья. В углу, естественно, небольшая кулинария, пекарня. Хочешь тебе пицца, хочешь суши, хочешь французские булки. Как любит у нас всё же всё объединять. На всякий случай, чтобы уж наверняка. Русский характер. Ни за что не будем развивать одну линию — Кто-то там нам посоветовал, что яйца должны лежать по разным корзинам. Вот и раскладываем. Сколько там одного японца учит делать суши? Восемь лет? У нас восемь часов. И лучше, если наши местные суши, сделанные русским умельцем, будут в два раза больше, чтобы одного такого рисового пирожка хватило на первой утолении голода. А если ты не ешь суши, пожалуйте тебе пицца. Причём тут секреты теста и помидорная заправка?» Ирина заглянула за прилавок. «Да нет, вроде вон и печь вдалеке имеется, и вроде даже работает. Ну, не будем тогда придираться. И даже круассаны похожи на круассаны. И всё равно она бы разделила». «Но как тут разделишь, проклятое лицо империализма? Все сегодня выживают. Либо, как Светка, радостно молится, Либо, как её муж, бизнесмен средней руки, мрачно трудится, не покладая рук. Вот она тут гуляет, а он управляет бизнесом. Вечером хлопнет 100 грамм и начнёт кричать, как он всех ненавидит. И жизнь ненавидит, и телевизор, телевизор больше всего, и работу эту, которая их кормит, и просто устал, ужас как устал. В этот момент Ирина обязательно шла обнимать мужа, он прижимался головой к её груди и, практически всхлипнув, затихал, устало и спокойно вздохнув. «Да, жизнь сегодня не сладкая, поэтому не будем осуждать тех, кто продаёт сразу и металл, и ластики. Никто не знает, что завтра понадобится нашему народу больше. В какой угол его забьёт — странной и непонятной жизнью». Парикмахерская располагалась тогда, много лет назад, на втором этаже. Что было на первом этаже, она не помнила. В своей молодости она особо по сторонам не смотрела. Ира открывала высокую дверь, тогда дубовую, а сегодня стеклянную, и быстро взлетала на второй этаж. Сколько ей тогда было? Лет двадцать пять? Стало быть, маленький сын, ей всё время некогда. Да и по парикмахерским она тогда особо не ходила. Кудрявые длинные волосы обычно равняла мама, чтобы были по плечи. «Да», — Севилья стала её первой постоянной парикмахершей. «Ты мне мешаешь. Чего ты головой вертишь? И зачем идёшь за мной? Если я тебе волосы вытягиваю, ты должна сопротивляться, понимаешь?» «Да, понимаю, но вы правы. Я действительно давно не была в парикмахерской». Ирина тут же вспомнила все свои мысли на тот период времени. Она всегда с молоду могла формулировать, все свои походы в парикмахерскую помнила наперечёт. Что первое пришло в голову? Только-только родился её старший сын, и мама отпустила в парикмахерскую. Раньше же как было? В парикмахерскую во время беременности ходить нельзя, плохая примета. Она и не ходила. Ира хорошо помнила те свои ощущения. Она одна, без коляски, выходит из дома и идёт по улице. Чувства ни с чем не сравнимые. Руки ничем не заняты, как, собственная голова. Она шла и думала, вот сейчас она зайдёт в парикмахерскую, и парикмахер во время стрижки, времени же много свободного, обязательно её спросит «А у вас дети есть?» И она обязательно ответит «Да, есть». Её ещё никто не спрашивал. А вот теперь она впервые в жизни сможет утвердительно ответить на этот вопрос. «А сколько лет вашему ребёнку?» «Девять дней». Никто про детей её не спросил, постригли ужасно, мама при виде её вздохнула. «Хорошо, что Миша в командировке. Думаешь, за неделю что-нибудь изменится? Мы хотя бы привыкнем». У мамы было на всё своё мнение и очень хороший вкус. Когда Ира в день свадьбы пришла из парикмахерской, мама опять же вздохнула и потащила её в ванную комнату. Ира не сопротивлялась, главная мама не причитала и не ужасалась, просто вымыла голову и расчесала волосы. «И вот так это ты, Ира. Жених тебя хотя бы опознает». «Но не празднично же. Зато красиво. Дочь, я тебе не говорила, но у тебя красивое лицо. Зачем его портить буклями? Лицо отдельно, волосы отдельно, а так всё гармонично». Расстраиваться было некогда, но в парикмахерскую так... До тех девяти дней от роду сына она больше и не попала. А после очередного неудачного похода и вздохов мамы и вообще решила на какое-то время с этими услугами завязать. Всему своё время любила говорить Ирина мама. Значит, пришло время причесок. «И красивая ты, и волосы от природы хорошие, но они же не ухоженные совсем. Э, подруга, не любишь ты нас? И нас не любишь и себя». Как это так, не ходить в парикмахерскую? Это же процесс. Мы же не только стрижём, мы волосы лечим. Нужно правильно постригать кончики, делать масочки, ухаживать за кожей головы. Ты, как погляжу, ничего такого даже близко не делаешь? Нет. Вот на что надеешься? На то, что всю жизнь так легко будешь по жизни прыгать? Волосы — это одежда для лица. Красивые волосы многое говорят о женщине. Я к вам ходить буду. Ира тогда впервые задумалась и испугалась. «Часто надо? Раз полтора месяца». Так началась их странная дружба. ира всегда тянуло к женщинам, которые её постарше. Она любила слушать, вникать, а потом размышлять. То есть привычка такая сформировалась ещё с молоду. Какая она жизнь. Разная. И женщина всегда хозяйкой своей судьбы. Севиль я её красила, непонятно зачем делала химию, потом равняла стригла кончики и рассказывала. Вела длинные разговоры за жизнь. Я вообще-то души изливать не люблю, а тебе вот прям хочется. Жду, когда ты придёшь, чтобы выговориться. — Почему? — А не знаю. Какая-то ты надёжная, что ли. Уверена, что не расскажешь никому и не осудишь. Ты же меня не осуждаешь? — Нет. «Вот видишь, сколько Севилье тогда было лет?» Ирина окидывала взором второй этаж модного ресторана, видела перед собой тот самый зал обычной парикмахерской и вспоминала, где было кресло её возрастной подружки, и все их разговоры ярко всплывали в памяти. Тогда ей казалось, что ей точно за пятьдесят. Сейчас уже понимала, что, скорее всего, Севилье было немного за сорок. Красивая она была тётка, яркая, с формами, с истинно чёрными волосами, всегда с ярким макияжем, чересчур ярким. Глаза подведены слишком стрелки до бровей, помада на губах всегда ярко-красная. Учитывая белоснежный цвет кожи Севильи, всё это немного напоминало театр Кабуки. Это Ирина сейчас так ситуацию оценивала. Тогда она своей старшей подругой восхищалась, её смелостью. Надо же, вот так всё на показ, обязательное декольте. Обязательные каблуки и шапка всегда красиво уложенных чёртных волос. Да, ещё духи. Севилью можно было найти по запаху. Сколько Ирины живёт на свете, столько она ищет этот запах, но найти не может. Почему не спросила? Теперь она спрашивает обо всём и сразу. Наконец-то поняла, что будет завтра, никто не знает. Нужно успевать здесь и сейчас. Заинтересовала? Подойди и спроси. Куда-то ушло всё стеснение. Боже, какой она была стеснительной с молоду! Просто ужас и позор. Не приведи, Господи, вдруг захотеть в туалет на свидании. Не пойдёт ни за что. Как это можно пойти в туалет в присутствии молодого человека? Сейчас подумает, сама удивляется. Как-как? Ногами. А тогда ни-ни. Вот и у сивилья она только имя и спросила. А почему сивилья Мамочка испании увлекалась, жила в постоянной своей иллюзии. Тут Дульсинея, тут Дон Кихот, а работала продавщицей в винно-водочном отделе. Только маты слышала. Про отца и вообще разговоров не велось. А в детстве она как вас называла? Ира решила плавно уйти с темы отца. Точно так же и звала. Она вообще говорила высоким слогом. Иногда мне казалось, что ее занесло сюда с другой планеты. Я её так и звала, моя инопланетянка». Ира тогда поняла, что про Севилью она думает точно так же. Её тоже занесло сюда с другой планеты. В то время Ира ещё в Испании не была, «Какая Испания, о чём вы?» и не представляла себе, как может выглядеть современная испанка. Поэтому она решила, что именно так испанка и выглядит, как Севилья. Даже её движения размашистые, свободные, сплошное фламенко а ещё низкий, слегка прокуренный голос, сигарета, которую она вынимала изо рта только во время работы. И ведь никого это не волновало. Попробовала бы сейчас парикмахерша дотронуться до клиентки своими прокуренными руками, а тогда запросто. Или даже нравилась. Может, потому она духи найти не может, что они как-то смешивались с запахом табака. юбка у тебя модная. Где купила?» «Сама сшила». «Сама?» Врёшь. Вот это да. Ну-ка, встань. Ира, как была, в большом непромокаемом пеньюаре, встала с кресла. Пеньюар-то задери. Повернись. Ничего себе. А мне сошьёшь? Я не пробовала. Я только себе. А теперь шея ещё и мне. Давай ты мне юбки шить будешь, а я тебя стричь бесплатно. Идёт? Только мне нужны такие юбки, чтобы утягивали. Ты мне шеи на размер меньше, а я в них буду влезать. Тут же где-то нашёлся сантиметр, Ира Севилью измерила, парикмахерша не уставала повторять, чтобы она записывала все размеры на два сантиметра меньше. «А я похудею». «А если не похудеете?» «А куда я денусь?» «Слушай, я тут живу недалеко. Пока ты с краской сидишь, метнусь домой, принесу отрезов. У меня их много». Ира не успела даже подумать, надо, не надо, будет ли у неё время и нужно ли ей так часто ходить в парикмахерскую, Севилья решила за обеих. Причём она совершенно не боялась результата. Это уже сейчас Ира поняла. Одинокая она была баба. Коллеги смотрели на неё недобрые, с усмешками, та Ира и слушала, и кивала. Первая же юбка пришлась по душе. Светло-серый креп. Ира придумала прямую юбку с запахом на трёх больших пуговицах, чтобы всё же можно было бы их переставить. Юбка страшно перетянула и живот, и попу, Но Севилья пришла в восторг. «Ничего перешивать не будем. Это то, что я и хотела. Все остальные юбки, шея так же. И в цветочек? Не подойдёт. Я думала, солнце на лето. Ну ладно, к лету решим. А чёрную точно так же». Ира шила юбки. Севилья не худела, даже немного поправлялась. Ирина, конечно же, делала свои произведения всё-таки пошире, но всё равно формы новые и единственные её клиентки нависали со всех сторон. Севилья же задыхалась от восторга. Севилья работала не торопясь, низко наклоняясь, как будто всматриваясь в каждый волосок, умело мыла голову, долго массируя волосы, стригла, укладывала и выдавала по ходу дела самые свои сокровенные тайны. Ира уже была в курсе, что кроме мужа имеется любовник. Встречаются они у одинокой подруги, которая на момент их встречи гуляла вокруг дома. Брала, кстати, за своё гуляние трёшку. Прям повезло, понимаешь? Ведь так-то куда податься? Вообще некуда. Я всех обзвонила, понимаешь? Всех. И что вы говорили? Ну что? Так и говорила. Надо. И ведь какие жучки заведущие. Нет, говорят, и всё тут. «А Танька, святая душа, согласная, но деньги берёт». «Думаешь, это плохо?» Севилья даже перестала стричь. «Нет, ты не думай. Я о Валерке не говорю». «То есть вы сама платите?» «Выходит, что так». «Но ты ж даже себе не представляешь, что это за мужик». И Севилья так закатывала глаза, что на них зло оглядывались все остальные мастера их парикмахерского цеха. на потом всех своих мужчин сверяла вот по этому определению Севильи. Это уже то самое и есть или всё ещё не то? При этом с мужем Степаном Севилья жила хорошо, растили Гришку Абултуса. Для Степана определение было одно — с мужиком повезло. Ира стеснялась спросить, раз повезло, то к чему вот эти самые нервы, поиски угла и бесконечные трёшки? Видимо, такая природа была. Да вот последний день их встречи Ира не забудет никогда — Она не узнавала свою всегда уверенную в себе подругу. встреч тебя сегодня не буду. Просто голову помою и уложу». «Ну, хорошо», — неуверенно ответила тогда Ира, хотя пришла именно постричься, потому что в ближайшие месяцы времени на стрижку не предполагалось. Не умела настоять или не умела объяснить, что за характер такой. Севилья молча с каким-то остервенением мыла ей голову, а Ира думала о себе — Почему она здесь сидит? Она же может отказаться, взять и пойти в другую парикмахерскую Не сошёлся же свет клином. Юбки давно уже все были сшиты, стриглась она тоже за деньги. Волосы феном были высушены кое-как. В кассе ей назвали необычную обычную её сумму, а с какими-то надбавками. И опять Эра ничего не спросила. Правильно муж говорит, размазня. Размазня есть размазня. Она решилась на удивлённый взгляд при расчёте. Ничего не говорила, только взяла паузу и смотрела. «У нас цены повысились?» «Но я же не стриглась». «Да?» Странно, а Севилья сказала всё как всегда. «Ну хорошо, пересчитаю». Севилья ждала её на улице, как была в рабочем халате. «Пойдём, провожу до метро». Они шли по гоголевскому бульвару, Севилья нервно курила. «Понимаешь, я вдруг поняла, что он всё знает». «Кто? Кто-кто?» — конь в пальто. Сказал же «он! Стёпа!» А я уже с Танькой договорилась, и я знаю, что она ту трёшку потратила. «Так то ради Таньки, что ли, всё? Не придирайся ты к словам!» Успокаивала себя, может, и показалось Потом, когда мы к Таньке пришли, ну, сама понимаешь что сё и вдруг меня пронзило. Я думала, сначала всё, инфаркт. Но в виду, понятное дело, не показываю. Показываю всё, что от меня требуется. А у самой внутри только ужас и холод. Селилия быстро шла вперёд, Ира за ней. Едва поспевала, курила одну сигарету за другой. Понимаешь, я вдруг отчётливо поняла, что могу своего Ира потерять. Ой, такое передал, ты не представляешь. И? И? Вот тебе и когда мой бежала, сама не помню. И всю дорогу, думала, только бы не узнал, только бы мне всё это померещилось. Если вот сейчас дверь откроет, мне улыбнётся. В жизни себе такого больше не позволю. Вот всеми богами клянусь. На третий этаж с трудом забралась. Он дверь открывает и говорит, «Соберись, сивелья я тебе сейчас что-то скажу». Я прямо у порога на пол села, а он, «Мать твоя померла, брат твой час назад позвонил» я гришу покормил все уроки проверил так что собирайся поехали ужаса какой соболезнования мои то да что ты ты видишь все как вырулило понимала что боженька меня сучку похотливую накажет было ведь за что не подело мне вот чтобы так ир молчала что тут скажешь ох ирка хорошо мне с тобой было весело была я с тобой такая какая есть Но неправильно всё было. И в голову мне не приходило, что ни одна я в этом мире. Не только брать нужно было, но и отдавать. Так что давай прощаться. Ты с работы уйдёшь? Не знаю, но ты больше не приходи. Перевернула я ту страницу. Ведь никто не знал, только ты. А Танька? А Таньку я из своей жизни сразу вычеркнула. Ирина хорошо помнила то своё состояние. Вроде как и её виноваты в той истории сделали, только за то, что слушала. А она ведь даже не поддакивала. Начать с жизнь с чистого листа. С чего начать? С уборки. Уборки в голове, в мыслях, и в том числе почистив ближний круг родных и близких. Правильно ли это? Тогда Ира не согласилась с Севильей. Категорически не согласилась. Можно с мусором вымести ежемчужины — Прошлым не надо жить, но его нужно помнить. Помнить, чтобы на какие-то моменты опираться. «Вы будете что-нибудь заказывать?» В реальность Ирину вернула приятная девушка-официант. Почему-то захотелось с ней поговорить. «Нет, вот просто зашла. Здесь когда-то парикмахерская была. Я часто сюда ходила. Вот зашла посмотреть. А я знаю, тут тётя моя работала. Да?» «Ну ладно, я пойду». Ирина специально не стала продолжать разговор. Она испугалась погружения в то время в чужую судьбу. Это совсем не её жизнь. Когда-то её из этой жизни попросили удалиться. Значит, так тому и быть. Она будет жить своей жизнью. А Севилле спасибо. Она её научила многому и преподала даже те уроки, о которых сама Ира не задумывалась. 19 декабря 2020 года.